Плюс Эта неделя была неделей движения. Прикованная к постели, ты бы не разделила такое мнение, но это реальность, и ты много участвуешь в этом оживлении. Ведь движение, будь то вращающиеся карусели или пикирующий сокол, существует только тогда, когда остальное застыло. Если движется все, то не движется ничего». Первое из этих неподвижных точек — твое неподвижное состояние. Твое положение на нашей земле уже несколько дней неизменное с точностью до метра и поза тела неизменная до градуса от твоих призрачных ног до торса, обреченного прямоту. Второе, что застыло — это время». Нам как бы запрещены взгляды назад, то, что мы называем воспоминаниями, и взгляды вперед, то, что называется планами. Мы, восхвалявшие настоящее как единственно верную форму глагола, теперь увязли в нем. Неужели это наше наказание? Если да, то какую же силу мы оскорбили? Но вокруг этих застывших моментов есть какое-то движение, которая сопротивляется заморозке. Уже наши собственные темпы, которые не имеют ничего общего, у тебя есть тенденция опускаться. К тебе возвращается ясность ума, но ты не понимаешь, из каких лап ты вырвалась. Ты видишь чужие ноги, с ужасом обнаруживаешь грязные простыни, и в тебе растет отвращение к жизни. Я же скорее поднимаюсь». Перспективы расширяются, а потерь становится меньше. Ты отправишься жить, возможно, на ногах и ощущая окружающий мир, и проживешь жизнь, скажем так, достойную. Потеря для тебя, приобретение для меня. Наши пути в лучшем случае пересекаются, в худшем расходятся. Мы словно совершили обмен — Ты доверила мне фрагменты бессознательного, а я соткал из них сны. Я передал тебе начало понимания, и оно тебя ранит. Посреди этих пересечений — туманность, определение достойной жизни. Движение — это и твое возвращение во Францию, которое старается организовать коллектив врачей» чтобы твой мозг питался нашим языком, чтобы общение стало непринужденным и плавным, чтобы мы снова увидели своих вернуться. Мы рассматривали Клермон-Ферран, Гренобль, кажется, предпочтительнее. Опять же, Виорелли Марта думают за нас, их присутствие бесценно. Если тебя примут в больницу Клермон-Феррана, то затем направят в реабилитационный центр того же региона, а учреждения вокруг Гренобля более авторитетны. Они объясняют мне это со всей присущей им деликатностью, уверяя, что это не из-за отказа принять тебя в Аверни и не из-за пренебрежений работой команд в Клермоне, но думая о тебе и о нас. Если мы будем ближе к дому... У нас нет дома, тогда к нашему биотопу, а это немаловажно, когда все затягивается. Ведь счет пойдет на годы. Что касается репатриации, то переговоры со страховой компанией «Маиф» проходят бурно. «Ты — номер несчастного случая, начинающийся с М-222. Мне говорят, что это будет в понедельник. Затем другой говорит, что на следующей неделе». Мне сообщают, что ты вернешься домой на самолете, что так лучше. Затем на скорой, что тоже хорошо. Мои собеседники — мои враги. Я их ругаю, проклинаю, угрожаю им. Я хотел бы быть тем великим человеком, которого раскрывают испытания, но тону в собственной желчи. Они, кажется, привыкли к этому несправедливому ворчанию и продолжают меня слушать». Тем временем организуется другое движение, ежедневное. Мои рутинные процедуры. Мне пришлось их немного подкорректировать со сменой отделения. Я привык к прежнему, они становились приятными, и мне было немного жаль с ними расставаться. Ко всему привыкаешь, и так процветает несчастье. Теперь я могу звонить с 11 утра. Я могу навещать тебя с 14 до 16 часов, а затем с 17 до 18. Я редко задерживаюсь дольше, в основном раньше прихожу. В коридоре ожидания этого отделения близкие испытывают другое чувство тревоги. Их шаг спокойнее и менее механический, чем в реанимации. Чаще всего они сидят на стульях, Более спокойные скрестив ноги, другие расставив их на ширине таза, согнув под прямым углом, наклонив корпус вперед, уперев голову в руки, локти на бедрах, правая или левая нога подрагивает, и примерно каждые пять минут взгляд на часы, вздох, несколько шагов и возвращение в исходное положение. Очевидно, каждому уровню отчаяния соответствует свой ритм, своя поза. В первый день, приехав к часу дня, я увидел, как в твою палату вошел санитар и вывез тебя на процедуры — рентген грудной клетки для оценки течения твоего пневмоторакса, что имеет решающее значение для перелета, и послеоперационная компьютерная томография позвоночника. Я спросил, можно ли мне пойти с вами, и он ответил очевидным «да». На нашем уровне разлуки такие совместные походы по другим этажам — Это как маленькие путешествия. Мы выиграли час и двинулись вместе в одном направлении, а твоя каталка, как наша пирога, до самого моря. Насколько я понимаю, такая проверка будет ежедневной до твоего отъезда. С тех пор я занимаю пост в час дня, и чтобы тебя не пропустить, прихожу к полудню». Когда мы возвращаемся с твоих обследований в палату номер девять, разыгрывается другой ритуал, и движение продолжается. Я массирую твои ноги, разминаю во всех направлениях. Их анкелоз – злейший враг парализованных. Анкелоз – патологическое состояние, при котором происходит утрата подвижности в суставе вследствие сращения его суставных поверхностей. В те редкие моменты, когда у тебя получается произвольное сокращение мышц, я прошу тебя упираться в мои руки, и вместе мы сопротивляемся. Однажды, я обещаю тебе, мы снова будем ходить. Твои босые ноги на моих, как роботы. Почему, скажи мне, почему всего несколько недель назад в нашем фургоне у меня появилась эта привычка, когда ты вставала и свешивала ноги с кровати «Делать тебе пробу бабинского под каждой ступнёй. Я царапал тебя пальцем и скорее щекотал, нежели выявлял твоё неврологическое состояние, которое нас совершенно не волновало. Сегодня другие мужчины, а не я, проделывают это с тобой, и мы меньше смеёмся. Но всё равно смеёмся. Пока я верчу твою лодыжку и массирую пальцы ног, я жду, когда ты посмотришь на меня». «Нюхаю свои пальцы и делаю вид, что падаю под твою кровать. Ты хохочешь. Я мог бы бросить все, кроме твоей жизнерадостности. Кто умеет жить без веселья?» Движение, даже если оно направлено в одну сторону, редко бывает прямолинейным. Беркут, наблюдая наш путь к лучшей жизни, увидел бы извилистые повороты перевала с Тельвио и задался вопросом, почему мы не стремимся прямо к вершине. надежды и рецидивы постоянно чередуются. У меня эти перепады огромны, у тебя нет. Чаще всего мы колеблемся в унисон. В один и тот же день, в одну и ту же минуту и ни к чему не привязываясь, мы верим, отчаиваемся. Съедено на пять МНДМС больше, чем вчера — Улыбок меньше, чем слез, одна нога ничего не чувствует. Это постоянное движение туда-сюда, вокруг подобия равновесия. Нет ничего постоянного. Специалисты по движущимся объектам говорят о вибрационном движении. И мы знаем, чего больше всего боятся даже самые прочные сооружения — землетрясений. К счастью, есть и другие, кто смягчает эти приливы и отливы. Они нас поддерживают. В отделении работают медсестры и медбратья, которые делают все и даже больше, в том числе и физиотерапевт, который каждый день по часу массирует твои ноги и своим смешным французским вызывает у нас одновременно желание вернуться домой и остаться. Она так твердо верит в жизнь, что делала бы массаж и мертвым. Она говорит, что ты должна представлять себе, как ходишь, бегаешь, ездишь, плаваешь Катаешься на лыжах, крутишь педали, прыгаешь в приятной обстановке. Не летаешь. Визуализируй в своей голове. Мечтать о потерянных воспоминаниях, казалось бы, пытка, но доказано, что таким образом восстанавливаются связи и отрастают волокна. Потому что мы их зовем и говорим им, как бы мы хотели сделать это снова». Поэтому, по крайней мере, пять раз в день мы возвращаемся к озеру Фей, в мяш или в кразон просто спрашивая и никогда не сомневаясь в силе воображения. Озеро Фей, пешеходный маршрут длиной 14,5 километра, расположенный недалеко от Айма, Савоя, Франция. мяш возможно, имеется в виду линия горных вершин на юге массива Монблан во Франции. Крозон, коммуна на северо-западе Франции. Есть мой брат, который чувствует мое разочарование за 10 минут до того, как оно наступит, и звонит мне, чтобы вдохнуть сладкую надежду. Эти звонки драгоценны, потому что его собственный оптимизм измеряется точной цифрой, и если он движется в правильном направлении, никогда не выходит за рамки того, что он должен нам сказать». Это те хрупкие моменты жизни, когда мы желаем только чуда, но хотя мы присыщены историями о воскресшем кузыне соседа, мы встаем на сторону холодной религии прогнозов, папой которых является мой брат Винсент. Если на то пошло, будь то функция или орган, но когда он говорит о пневмотораксе или закатах в Танзании, половину своих предложений он начинает словом «объективно», а другую половину словом «потенциально». Есть доктор Рюля с именем святого, к которому обратился Эрик, которого в свою очередь попросил другой Эрик, и он ждет нас в Гренобле. Никто из этой цепочки не знает дальше соседнего звена, но все вместе создают связь, побуждающую нас верить в человечество. Уж не знаю, насколько широки плечи у этого мужчины, но я на него уже опираюсь. У движения нет 36 вариантов выбора. Либо оно от нас отдаляется, либо наш пупок напоминает нам о нем. Когда кто-то из нашего круга оказывается в беде, если только у нас нет эластичной души, для остального мира у нас остаются лишь крохи внимания. Есть только мы. Бангладеш стерт с нашей карты, и любой несчастный, если у него две ноги, растворяются в нашей печали. Перспективы плоские, а население мира сводится к двадцати мужчинам и женщинам у нашей постели. Это отступление мы нарекаем благородным титулом «инстинкт выживания», и для тех, кто его испытывает, он не является чрезмерным. Но за ним нужно тщательно наблюдать, ибо это самолюбие, если оно длится дольше необходимого, если возрождается с каждой простудой, достигает уровня непристойности и забвения мира. Первый фактор помогает нам вернуться на свое место. Это балл определенности. Все, что казалось немыслимым, вновь обретает вес и получает признание. А бесполезное, над чем мы громко смеялись, выходит в наших заботах на первое место. Для меня это «телефон». Он всю жизнь меня раздражал, а теперь я его лелею. Я ищу его, заряжаю, проверяю состояние корпуса, протираю экран, сто раз в час убеждаю, что он в моем кармане, никогда не расстаюсь с зарядным устройством, ищу розетки везде, где бы ни находился, разглядывая указатели зарядки и сети. Он тот, кто больше всего рассказывает мне о тебе, он мой маяк». Время от времени я смотрю на себя со стороны и не узнаю эту склоненную над экраном голову, ведь прежде я смеялся над этой анатомией капитуляции. Это первый шаг в вальсе определенности, которые, как я теперь понимаю, не более чем праздничный наряд. Когда жизнь ухудшается, мы теряем перья. Убеждение — это другое, это кожа. Чтобы уйти от себя, есть и другие встречи. В первые дни мы подружились с Кармен, дочерью Луиджии. Она переводит медсестрам наши просьбы и в ответ передает нам их указания. Она нежна, как лист бессмертника, и зовет себя «Белла». Она излучает доброту, совершенно не осознавая своей великой силы. Помимо медицинского персонала, она первый человек, с которым мы общаемся, первый проводник на долгом пути к тому, чтобы снова стать людьми, и о лучшей спутнице мы мечтать не могли. Однажды мы снова встретим плохих, циничных и тщеславных людей. Их немного, но они сильны, и нежность и кротость Кармен — это шлюз, который нам нужен. Я спросил ее, как по-итальянски будет панцирь. «Карапаччо. У спасения есть свой эсперанто». Однажды вечером мы одновременно вышли из палаты номер девять. Ее мама и ты спали — Мы поболтали снаружи, а потом сели на пол, в равной степени измоченные. В течение часа она была мне сестрой, то старшей, то младшей. Дважды я хотел ее спросить, не хочет ли она со мной поужинать, но боялся, вдруг она решит, что я не так сильно тобой дорожу. Прощаясь, она сказала, «Твоей Матильде будет тяжело, но у вас есть будущее, а моя мама для нее все позади». Мы боремся, но ее жизнь окончена. Через несколько дней я ее потеряю. Она плакала, и ничто не давало мне права быть печальнее ее. Быть поставленным на свое место блага, Потому что страдание, если оно и сокрушает, то и возвышает, делая тебя избранным, выше всего, что тебя окружает. Мы с Кармен обнялись, и это подействовало очень успокаивающе иметь рядом дружеское плечо и обнимать незнакомку без смущения или вожделения. Через несколько дней с небес прилетел и другой ангел, Давид. Мы знаем друг друга хотя и незнакомы. Он из того самого туманного круга любителей гор. Однажды утром мы впервые поговорим о Влатранше за чашкой кофе в булочной, а не менее торжественно стаканчики картонные, мы просто пройдем мимо. Достаточно пары слов и пауз, чтобы мы друг друга поняли. Меня будут интересовать другие горести, кроме собственных, а он расскажет мне о расставании со своей большой любовью, извиняясь в конце каждой фразы за свою маленькую беду, а потом перестанет извиняться. Он расскажет, что ходит к психологу, и ему это помогает. Расскажет о фразе, написанной на стене приемной, которая означает «все и ничего», Обращена к любому, кто захочет ее прочитать, и пробелы в ней — это места, куда каждый может поместить свою историю. Эта фраза, скажет он мне, покажется тебе глупой, но мне, она говорит, в конце не останется ничего, кроме движения. Если бы ты знала. «Д плюс «Мне все же удалось поймать санитара с носилками». Похоже, он работает без выходных. Мы каждый раз идем в одно и то же отделение, радиологию, но он выбирает разные коридоры и лифты. Прогулка уединяется с каждым днем, на моей благодарности он отвечает кивком. Ты рассматриваешь каждый плакат, каждое окно, места такие, какими ты их себе и представляла, или в твоей голове ничего не было. Он включает на своем телефоне музыку, часто это «Финли Куэй». Когда он проходит мимо врача, он не выключает музыку и не убавляет звук, он свободен духом. Иногда мы втроём смеемся. Если бы в твоих венах не было всей этой химии, я бы принес три пива и фисташки. Посреди коридора вдоль больших эркерных окон ты замечаешь трепещущие на ветру высокие березы. Просишь Марка остановиться и говоришь мне «Смотри, как красиво». На это несчастный случай не повлиял. Мы вернемся во Францию, имея все самое необходимое. Нужно оценить каждую из этих секунд. Прибыв в приемное отделение радиологии, ты, ничего не чувствуя, видишь, как пачкается твоя простыня. Ты хочешь пошевелить ногами и скрыть пятна, но не можешь. По комнате расползается неприятный запах — Твоя немощь сдавливает горло, ты тонешь в слезах. Никакая радость не длится долго. Она утомляет. Д плюс четырнадцать. Луиджия больше не твоя соседка по палате. Ты говоришь мне, что однажды, вчера, но ты уже не помнишь, когда, пришли медсестры и врачи. Они торопились и громко разговаривали. Они ее увезли. Я понимаю, что Луиджи больше ничья соседка, но мы об этом не говорим. Ты мало печешься о смерти, и нет смысла о ней упоминать. Появилась новая соседка. Ты говоришь по-английски, твой английский никуда не делся, выбор мозга — загадка. Сигрет предстоит операция из-за рецидива грыжи межпозвонкового диска. Она передвигается и встает без посторонней помощи, может сходить в ванную или пройтись по коридору. Когда она проходит мимо твоей койки, ты смотришь на нее, как на птицу другого вида, свободное передвижение которое нам недоступно. Д пятнадцать. Сегодня утром я пошел в прачечную самообслуживания недалеко от центра Бальцана. Я не хотел привозить во Францию грязные вещи. Когда я выходил, беззубая старушка, сушившая большие пледы, пожелала мне любви. Больше она ничего не сказала. Среди районных ангелов она должно быть самое древнее На обратном пути я прошел мимо кладбища. Видеть его значит не быть на нем. Сегодня днем ты какая-то другая, не такая, как в предыдущие дни. Менее спокойная, менее нежная» шок, а затем капельницы с обезболивающими, создают ли они другого человека или раскрывает кто-то есть на самом деле. Я делюсь своим опасением с братом. Как всегда, он не тратит слов попусту. Его трезвость и адекватность меня успокаивают. Он рассказывает о дозе лекарств, которые ты принимаешь каждый день, об их периоде выведения и распада, который исчисляется месяцами, и о необходимости дождаться спада. Я задаюсь вопросом, не подписались ли и мы под маской второго шанса или двойной порции на жизнь наполовину в полсилы, но единственно желанной. Я хотел бы задать Винсенту еще один вопрос. Раз мы так любим жизнь, делает ли это более терпимой мысль о том, что она сокращается, или это противоположная бесконечность? Но, боюсь, тут его ученые ответы бессильны. Д. Десять тридцать один. Я спустился по тропинке. Наступает момент, когда реальность становится единственным выходом. Мне велено продолжать двигаться по дороге вниз. Вдалеке я угадываю облако пыли. Скорее всего, мне навстречу едет внедорожник. Кроме альпинистов машин здесь нет. Я прохожу мимо групп туристов. Они болтают и смеются. Я вижу их и не вижу». Они здесь, призрачные и прозрачные. Это потрясение, к которому мы не готовы. Когда рядом рушится или останавливается жизнь, вокруг нее, наоборот, все кипит и продолжается. Ничто не погружается вместе с нами. Мы открываем для себя иной мир, мир тех, чья жизнь идет своим чередом, и требуется время, чтобы смириться с этим оскорбительным безобразием. Машина скорой помощи встречает меня чуть дальше указателя Тристен Бахтель. Внедорожник, кажется, красно-желтый. У меня всего несколько секунд, чтобы помечтать о том, что ты жива. Всего два часа назад это место отражало свет и исполняло свои обещания, а отныне и навсегда пропахло смертью. Места, они такие же, как мы. Они останавливаются, ставят на ручник, он скрипит. Мне даже не пришлось им махать, они меня узнали. По снаряжению парапланиристы или по потерянному взгляду, но они поняли. Их трое, у них нет возраста, они спасатели. Тот, что сзади, открывает мне дверь. Взяв мою сумку, он сочувственно хлопает меня по плечу. Это как поддержка, но тяжелее. Это человеческий жест. По его взгляду я вижу, что он не сдался, Он похож на того, кто предпочитает свои условия, но еще верит в улучшения ваших. Как она? Мы остановимся и свяжемся с командой в вертолете. Что еще сказать? Вежливость — неотъемлемая часть повседневной жизни. Я продвинулся только в одном. Благоприятный сценарий больше не актуален. По крайней мере, я знаю. Именно незнание убивает. Тот, что сзади и чья задача меня утешать, протягивает мне воду и сахар. Он настойчив. Они боятся, что я упаду. Знают ли они, что я бы съел собственную плоть, чтобы быть полностью с тобой? Мы подъезжаем к стоянке Пирхер-Альм, чтобы развернуться. Время от времени оживает рация на пассажирском сиденье, доносятся какие-то звуки с вертолета. Я прислушиваюсь, но они тут же затихают». Часть меня проживает эту сцену, другая наблюдает и не верит в происходящее. На террасе гостиницы время для кофе или уже пива. Большинство постояльцев смотрят в небо, облокотившись о перила, и провожают глазами вертолет. На окраинах Альта-Адиджа всегда найдутся незнакомцы, которые посмотрят на нашу смерть. «Ты подарила им утреннее развлечение». Вечером, вернувшись в город, будут еще долго судачить и радоваться, что сами ничем не рискуют. Главное, чтобы с ними ничего не случилось. Уверенность питается чужим несчастьем и растет сама по себе. У меня нет ничего для остального мира, ничего, кроме коротких мыслей и гнева. Я злюсь на их сохраненные жизни, на их нехорошее любопытство, на их крепкое здоровье и благополучие. «Я страдаю от одного отсутствия. Я проклинаю всю землю. Моё окно опущено. Они могут меня увидеть и писать свою историю. И так пострадала женщина. Она ранена, возможно, мертва. Вокруг куча спасателей, а он — её муж. Вот бедняжка!» Мы спускаемся по дороге. В машине меньше шума. Мы ждём связи по рации. «Я делаю глубокий вдох и выдох» боюсь забыть. Все те же звуки, гул вертолета, гудок, а потом ничего. Тебе, кто затыкает уши от каждого шороха мопеда, я желаю ничего не слышать. Мы останавливаемся там, где дорога расширяется под сенью огромного дерева. Возле него деревянная скамейка. Это место создано для мира и покоя. Поднимаются туристы, Они делают вид, что не видят нас, кроме детей, мечтающих стать пожарными. Трое спасателей выходят из машины, двери остаются распахнутыми, я тоже выхожу. Я не знаю, жандармы они или высокогорные гиды, может, кто-то из них врач? Тот, что сзади, остается со мной, усаживает меня на пригорок у скамейки, предлагает печенье, воду и немного жалости, но что еще он мог сделать? Бедные люди вокруг. Их постоянно упрекают в неумении соблюдать дистанцию. Слишком близко они настопчут, слишком далеко мы дрожим от одиночества. Рация снова включается. Говорят по-немецки. Пассажир говорит, что принимает звонок и слушает. Значит, именно здесь, под этим деревом и в компании незнакомцев я узнаю, живаты или есть другой вариант. Я прошу Ика, Убака, Корда и Фризона, моих единственных богов, заступиться за нас. Умоляю вас, мои волки, пока ничего не решено. Водитель, который до этого почти не обращал на меня внимания, присоединяется к нам, ко мне и мужчине, который меня успокаивал. Он что-то говорит, чтобы меня отвлечь. Я его не слушаю и отступаю в сторону. У меня на уме только одно слово — Тот. Мертвый с немецкого. Я помню, в старшей школе на уроках немецкого мадам Вольф мы читали и перечитывали историю о мертвой лошади. Я жду этого слова, подстерегаю его и брошусь на него, чтобы он сказал что-то другое. Я всматриваюсь в глаза спасателя, который слушает и тихо отвечает. Словами можно ввести в заблуждение, но то, что их окружает... Движение век, сжатие губ мы считываем сразу. а Лжет все, кроме тела. Разговор замирает. Рация издает медленный завершающий гудок. Погребальный звон? Ваша жена получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии. Когда ее нашли, она была сильно возбуждена. Ее пришлось успокоить седацией и интубировать. Это жизнеугрожающая экстренная ситуация. Сейчас ее транспортируют в больницу Бальцана. Чтобы сказать, что человек умирает, произносят фразу «состояние, угрожающее жизни». «Ты жива». Но еще утром смерть была более отдаленной. Наша широкая жизнь превратилась в тиски. Меня тошнит. Дыхание сбивается, болит голова – «Внезапно. Это от того, что я узнал, что ты была в возбуждении. Не существует тридцатишести способов умереть. Либо принимаешь смерть, ждешь, и все в теле успокаивается, либо отказываешься, борешься, и все превращается в страх. Я представляю, как ты кричишь, и это хуже, чем если бы я тебя видел. Когда мы воображаем, мы стучимся во врата ада». Вероятно, тебе было страшно, больно. Ты чувствовала себя одинокой, беспомощной и покинутой. Я был рядом с тобой во время стольких пустяковых событий, а в главном я уклонился. Спасатели говорят, что пора идти, что меня ждет. Вероятно, лицо того, кто подавлен, имеет безошибочные черты. Я не знаю, как выгляжу, но прохожие пристально смотрят на меня — Особенно дети, которые еще не стесняются. Я начинаю этот бесконечный разговор с эволюцией, с твоего состояния, моего состояния, шансов, которые у нас остались или которые сокращаются. По сравнению с нашей ситуацией, минуту, пять минут назад, час назад — это хуже или лучше? Я сажусь сзади справа. На данный момент я просто сбавляю обороты, Я чувствую, что ты уходишь еще дальше. Водитель спрашивает, хочу ли я спуститься прямо к нашему грузовику или забрать что-нибудь по пути. Я отвечаю, чтобы он проехал к Мальге. Твой велосипед там, он частичка тебя. Там будет та бутылка с водой, которой ты прикоснулась утром губами и которой ты поливала меня сзади, говоря, «Разве сегодня обещали сильные ливни?» Ещё слишком рано убегать от всего, что напоминает о тебе. Здесь мы пережили только сладкие моменты, и их след мог бы облегчить твои страдания. Там будут хозяйка гостиницы и маленькая девочка, и мне нужно видеть людей, которые видели нас вместе. У меня есть только один ответ жизни, который, не знаю почему, с самого утра намеревается разлучить нас навсегда. «Зеркало» в котором можно увидеть нас вдвоем. Д плюс шестнадцать. Курмайор, Италия. В следующий раз мы проедем здесь по пути домой. Думаешь? Я уверена, что в конце концов мы захотим ненадолго вернуться в Италию. Там тоже есть малый Сенбернар или Фриджус. Да, но Реле де Ланше и его антипаста есть только здесь. В двух словах это был наш разговор. Я помню его и снег. Это было началом путешествия. Мы были правы делать прогнозы бесполезно, пустая трата энергии. Никогда не знаешь. Мы размышляли о характере нашего возвращения во Францию просто из любопытства. С тех пор реле-де-ланж закрылось, и это говорит о том, что ничто нестабильно. Я во Франции. Мне грустно, это было предсказуемо, но я один — Мы бы могли представить себе безумное возвращение, но не зашли бы так далеко. Я выпил последнее эспрессо перед туннелем Фрежюс на станции Тамойль, словно желая сказать Италии, что мы, я позволил себе говорить от нашего имени, не сердимся. Какой смысл обижаться на землю? Но я сказал ей, что не понимаю, мы всегда любили, а любовь не бывает против кого-то. Подростки из летнего лагеря старались скрасить момент — Они покупали шары со снегом и хлебные палочки, как песок из дальнего берега. Чем ближе я подъезжал к границе, тем сильнее болел живот, тем громче я включал музыку. В те моменты жизни, когда мы включаем звук на полную громкость, это происходит из-за потребности в силе. Мне очень хотелось болевать. Я слышал, как мама говорила «Остановись, Жан-Пьер, ему нехорошо, я дам ему еще немного кокулина». На горных дорогах меня рвало через раз, как и положено ребенку, я предупреждал уже постфактум. Если бы мне сказали, что я посвящу жизнь покорению горы, я бы испугался, и меня вырвало бы еще похлеще. Но это возвращение было ступенькой, а скорее щеколдой с прочным противооткатным механизмом. Выезжая из Фрежюса, я представлял, что его закроют за мной навсегда. Чтобы уловить радость, я вспоминал объявление от 13 августа и за последующие дни. Мне говорили, что в Италии это продлится недели и месяцы. «Планируете встретить здесь Рождество?» — посоветовал мне один опытный врач. Винсент искал меблированные квартиры. Я ходил смотреть к одной пожилой даме, которая, узнав мою историю, сдала мне комнату за полцены. Я подумал, вот чего стоит моя боль. А через пятнадцать дней мы возвращаемся домой. С каждым самолетом, который я видел в небе, я думал, это ты меня обгоняешь. Вчера я пошел попрощаться и поблагодарить команду реанимации. Там был доктор с грустными глазами Друппи, но он сообщил мне новости получше, чем все остальные. Входя в палату, я сразу искал его взглядом. То, что он говорил первым, могло изменить судьбу мира». «Он хороший парень, пришел навестить тебя в нейрохирургии перед твоим отъездом, и в университете его этому не учили. Я со слезами на глазах сказал им, что они спасли жизнь моей жене, что я благодарю всю команду, и у меня не было других слов, кроме тех, что сказал бы Цезарь, вручая премию за лучший сценарий. Они были счастливы, но не настолько». Мы ожидаем, что медицинские работники, будучи главными действующими лицами нашей истории, будут соответствовать природе и масштабу наших чувств. На самом деле между нами преграда, и она необходима. Я больше никогда не видел врача из первого вечера и ее глаза цвета Антарктиды. Я мог бы попросить ее коллег передать мою благодарность, но они сказали бы мне, что она в отпуске, и они передадут ей мои слова, когда она вернется». Я бы узнал, что она существует, а я хочу верить, что она пережила только это 12 августа. Я пошел попрощаться с сотрудником Красного Креста. Когда я поднимался к тебе, я проходил мимо отделения неотложной помощи. Он видел меня и расспрашивал о твоем состоянии. Каждый раз, или почти каждый раз, было лучше, чем накануне. Каждый раз он говорил «Ну, тогда до завтра». Если мы снова утонем, я знаю, где найти этого мужчину с глазами глазамифада. Я попрощался с охранниками парковки. мы громко похлопали друг друга по спине как стеснительные мужчины. Я спросил их: знают ли они, что они для меня сделали? они ответили да и нет. И это был идеальный ответ. этих людей я в итоге видел всего дважды в первый и последний раз даже те, кого мы видим каждый день своей жизни, В памяти остаются именно эти два раза. Поскольку я значительно превысил разрешенное время парковки, они дали мне подсказку — сказать на кассе, что я потерял билет, если бы они знали, сколько раз это со мной случалось. В маленьком баре больницы я тоже попрощался — Белокурая бабушка, похожая на Энни Ленокс, собиралась в двухнедельный отпуск, а после хотела вернуться и, как и последние тридцать лет, подавать кофе разбитым сердцам. Она предложила мне кофе, в дорогу. Тайком я заказал еще один у ее коллеги и заплатил за него. В прошлый раз, когда мы отправились в турне с хозяйкой, жизнь стала более суровой. Наконец я сказал ей, что она похожа на Энни Ленокс и что из этого сотканы сладкие мечты. Ей это имя ни о чем не говорило. Энни Ленокс, шотландская певица и автор песен, обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус», четырех Грэмми и рекордных восьми Брит Эвотс. За одним из столиков дама читала Леотта Монтани, «Каньетти». «Восемь гор» с итальянского «Роман Паула Каньетти». Я размышлял, сколько гор мы уже преодолели. Если это только одна, боюсь, я сломаюсь. Знают ли все эти люди, как они становятся частью нас? Сегодня я уверен, что мы вернемся поприветствовать близких. Говорят, в каждом из нас живет это неоспоримое желание, и однажды прекрасным утром оно теряется в шуме страницы, которую мы переворачиваем навсегда». Уравнение оказалось нерешаемым. Я не мог быть сегодня утром в Бальцана в момент твоего отъезда и сегодня днем в Гренобле. Я выбрал прибытие, новая комната, незнакомые голоса и чтобы ты уснула, зная, что я рядом. А вечером нам страшнее, чем утром. Я собрал тебе твой рюкзачок со всем необходимым для возвращения. Удостоверение личности, свитер, трусики и немного воды по привычке — Кладя жаропонижающее, я почувствовал себя глупо, но оставил. И три пачки МНДМС. На тумбочке лежала часть твоей медицинской карты. Я прочитал последнюю строку. «The patent of feet to fly» — пациентка готова к полету. Я двадцать раз рисовал тебе твое путешествие. Бальцана, Верона, Париж, Брон, Гренобль. Двадцать раз я терял тебя над Альпами. Я сказал тебе правду и уехал. Я посмотрел на больницу, снова увидел автобус, вертолет, машины, которые пребывали на бешеной скорости и занимали мое место. Уезжая отсюда, я испытывал одновременно эйфорию и грусть. Здесь тебя спасли и выходили, а справиться ли с этой задачей в другом месте? Я попрощался с виноградным холмом, он предстал во всей красе. Когда мы покидаем место, пейзаж всегда поступает одинаково, раскрывает свои величайшие прелести и уже сейчас заставляет по себе скучать. Первые километры я ехал осторожно, чтобы мы расставались не так быстро, а затем, преодолев какую-то неопределенную точку, помчался. Это бы сказала на всех парах. Я кричал и слушал Харвест Нила Янга. Было очень тревожно отдалять свое тело от твоего и самому решиться на невозможность прийти на помощь в случае необходимости. В то же время, возвращаясь домой, я приближался к тебе. Я остановился переночевать на придорожной стоянке между Миланом и Турином. Я мог бы доехать до Гренобля, но хотел иметь возможность вернуться, если твой рейс отменят, твое состояние будут оценивать до последней минуты. Я поступил так не специально, но в этом районе мы уже останавливались, когда возвращались из Доломитовых Альп. Сильвен, ты и я. Люди открывали двери локтями, ногами. Мы успели вернуться домой до того, как из-за ковида закрылись границы. Италия была очагом эпидемии в Европе, что принесло нам статус нулевых пациентов в Савое и большую популярность в деревне. В туалете я рассмеялся в одиночестве. Смех это приятно и хорошо. Я вспомнил, как мы с Сильвеном мочились в два соседних писсуара, и только у меня сработал слив. Я сказал, что ему нужно выйти вперед, подвинуться, чтобы его заметили, и мы хохотали, как сумасшедшие. Мы, мальчики, мерились своими причиндалами, пока они не высохнут. Перед сном я повернул голову на восток и пожелал тебе спокойной ночи через небо. Не в силах сомкнуть глаз, я достал один из тех журналов, которые люди берут с собой в поездки, но никогда не читают, поскольку слишком заняты жизнью. Статья о реставрации Нотр-Дама, в которой обсуждались стрельчатые арки, поддерживающие его элементы архитектуры. Стрельчатое — какое красивое слово для того, что противостоит обрушению. У тебя же стрельчатые арки. Это дуги твоего нервного тока, они сломаны по-настоящему. Врачи часто говорили мне о твоих арках. Давай помолимся Божьей Матери или следующей Синице, чтобы они стали опорой твоего сохранения. Я мог бы листать журнал о ловле форели, и он все равно рассказывал бы мне о тебе. Утром я позвонил убедиться, что ты уехала. В нашей постели обнаружилась Божья коровка, и я выпустил ее в высокие травы Пьемонта». На дорогах Мариена и Грязевадана было уже не так весело. Я снова оказался в знакомых местах. Здесь придется столкнуться с прошлым лицом к лицу, и это будет не самая легкая битва. Всюду эта пелена, здесь были мы. Я снова вижу тебя, а мы еще не знали. Но ты в этих местах побывала. Несколько часов, скажем, два дня и три ночи, я верил, что ты умрешь. всё к этому шло. Я вложил в себя эту идею, и ее достаточно, чтобы сделать потрясающим и сказочным любое место, где мы были вместе. Заправочная станция в Кроле, сразу после начала платного участка, если ехать из Шамбери. Я именно поэтому там и остановился. Проведя вечер в Гренобле, мы заезжали туда и приводили себя в порядок. «Возле автоматов с кофе я снова вижу тебя» и это превращает бездушное сборное сооружение в величайший дворец. Мне сказали, что ты прибудешь в университетскую больницу Латронж в 15.30. Все твои перемещения были расписаны по минутам, я их получил по электронной почте. Сейчас шесть вечера тебя нет, и, конечно же, худшие предположения достигают своего апогея и заглушают любые другие объяснения. Неопределенность точно предпочтительнее. Чтобы унять тревогу, я поднялся в твое отделение на седьмой этаж. Каждый раз, слыша французскую речь, я оборачивался. Я впервые воспользовался лифтами, объявления в которых скоро буду знать наизусть. Представился на стойке регистрации «Тебя ждут». Медсестра показала мне палату, в которой ты будешь одна, и чтобы меня успокоить, добавила, что за 30 лет своей карьеры ни разу не видела, чтобы репатриация произошла вовремя. Я спросил ее, какие будут часы посещения. С полудня до восьми вечера. Мы вдвоем время нашей совместной жизни. Мне показали лифт, на котором тебя поднимут, и я сел на пол. Я закрыл глаза и на пару минут задремал. Я никогда не теряю надежды проснуться утром 12 августа. И вот тебя привезли. В сопровождении врача, сестры насильщика в надувном коконе, прикрепленном к твоему телу. Ты меня замечаешь, говоришь «ку-ку», и сразу становишься веселый. Ты ничего не ожидаешь, но то, что я оказываюсь за каждой дверью, которую тебе открывают в Италии, Франции или где угодно, кажется тебе само собой разумеющимся. Забавно, как ты это делаешь. Все, что приближается, тебя радует, но словно ничто тебя не удивляет. Иногда я завидую той доле невинности, которую таит в себе твое не до конца пробудившееся сознание. Но тут же часть меня подсказывает взять на себя все остальное и приходится передумать. Я пытаюсь сделать нашу встречу обыденной, сдерживаю рыдания и улыбаюсь тебе. «Ты в порядке?» «Мы много смеялись». «Это да», — подтверждает врач, — «мы видели Женевское озеро и Эйфелеву башню». Лица напрягаются, чтобы перенести тебя с носилок на то, что будет служить тебе койкой. Напряжение до того заразительно, что доходит до моего живота. Десять человек суетятся вокруг тебя, координируют свои действия, словно из Италии вернулась сама Мона Лиза. Приходит молодой врач-стажер и закрывает дверь для первого осмотра. А когда выходит, сообщает мне, что у тебя все хорошо, ты отлично справилась». «Ну, я не знаю. Я могу войти и повидаться с тобой. Мы больше не смеемся, нам не до шуток. Мне достались твои слезы, и это звание я не передам никому. Ты до смерти напугана, ты больше не чувствуешь ног, и у тебя нет никаких сокращений. Для тебя все кончено, это из-за неправильного положения в самолете». Я повторяю объяснение врача и последствия нескольких часов в тесной капсуле, которая сковывает в той же степени, в какой и защищает. Завтра будет лучше. Я же тебе вчера это говорил. Я жду почти час, пока ты успокоишься, и более или менее притворишься, что веришь мне. Измученная, ты засыпаешь. Я мог бы пойти ночевать к десяти приятелям, но сворачиваюсь калачиком в фургоне — Гренобль летом пекла, но разговаривать с людьми было бы еще более удушающе. «Я вымотан. Это репатриация. Я придал ей огромное значение, и она действительно важна. Бабушка Симона сказала бы, вот и хорошо, что все сделано, но она не знает. Она до сих пор думает, что ты путешествуешь в своем трейлере. Она представляет тебя свободной, и это к лучшему». В 1945-м она потеряла дочь Даниэль и 31 год спустя перенесла свою любовь на внучку Матильду. Иногда любить значит молчать. Наконец-то я связался по телефону с Кристофом Рюлем. У него спокойный голос и достаточно пиренейского акцента, чтобы напомнить, что жизнь может быть забавной. перенейцы как квебекцы». Будь то самый выдающийся доктор или самый усердный могильщик, когда они с нами говорят, мы ждем шутки. Мы договариваемся встретиться в течение недели. «Самое трудное позади, самое долгое впереди», — говорит он мне. Эта фраза настолько шаблонна, что проскользнула через потайной ход, доступ к которому, как я думал, знаю только я. Я ее принимаю». Д плюс семнадцать. В холле больницы они расположены напротив друг друга. Справа выписка, слева поступление. Это как мы, потому что такова наша суть, труба, через которую поступают вещества и из которой они выходят, будем надеяться, без проблем. Ты питаешься все лучше и лучше, но опорожнение кишечника становится деликатным и сложным. Приближение твердых выделений ты чувствуешь в последний момент, что относит тебя к категории счастливчиков. Поэтому приходится срочно звать медсестру, занятую десятью другими делами, и она с большой осторожностью, чтобы не задеть позвоночник, подкладывает тебе под ягодицы пластиковый тазик, а затем вызывать ее снова через пять минут или час для этой старомодной просьбы, чтобы тебя вытерли и освободили от содержимого. Все это причиняет твоему хрупкому телу ужасную боль». Ты выходишь из этого обыденного действия униженной, измученной и уже боящейся следующего раза. К тебе вернулся аппетит, и твоя первая мысль ничего больше не глотать. Представляете, сколько всего нужно, чтобы самостоятельно сходить в туалет? Нет. Не представляете. И хорошо. Иначе наши дни превратились бы в сплошные ритуалы благодарности. Давайте-ка временами вспоминать о величии обыденного. За жидкость отвечает катетер. Если твои сфинктеры наберут силу, его удалят. В восьми случаях из десяти его приходится ставить снова и откатываться назад, при этом возвращение автономии сопровождается возвращением инфекций. После M&M's в качестве профилактики опустошаю полки в супермаркете, скупая клюквенный сок. Глядя на полки, мы часто думаем, как же много ненужных продуктов, а на самом деле они просто ждут своего часа. От рождения до смерти то, что входит и что выходит, является предметом заботы и беспокойства. Нарушается одно или другое, рушится равновесие, и это становится жизненной одержимостью, часто по праву. Вот до чего, моя дорогая, ты дошла до трубки. Но давайте надеяться, что это временно. Сегодня утром, ожидая встречи с тобой, я сидел в кресле в кафе «Реле Аш», держа в руках обжигающий, теплый и, наконец, остывший кофе. В зал вошел Матье. Он друг из прошлой жизни, в рейтинге который ничего не значит, один из самых дорогих. Он, Шарлотта и их маленькая Луиза совсем недавно жили в Квебеке. Скоро переедут в кемпер и, насколько мне известно, сегодня они оказались у ворот Гренобля. Он первый, кого я здесь снова вижу, лучше и быть не могло. Плотный и неуклюжий, он ничего из себя не изображает, а его глаза светятся добротой и сочувствием. Его помятое жизнью лицо никак не вяжется с его мягким голосом. Он все и его противоположность, что свойственно цельным натурам. Он возник из коридора, как будто вернулся из прошлого. Моя прежняя жизнь так далека, что я и забыл, какие большие сердца она хранит. И его появление, та же улыбка, что и восемь месяцев назад, вселяет в меня уверенность, что жизнь не закончится». Д восемнадцать. Одна из санитарок посмеялась над твоим состоянием. С двенадцатого августа она первый попавшийся нам нетактичный медработник. Ей плевать на правильное положение таза для твоих испражнений. Она калечит тебе поясницу. Когда она входит в твою палату, ты дрожишь от страха. Она заступает на дежурство за час до того, как я ухожу. Я знаю, что ты проведешь ночь в руках этой дьяволицы». Я мягко сказал ей, что с ее коллегой, работавшей в предыдущие дни, мы нашли способ, чтобы процедура проходила мягко и щадила твои еще свежие шрамы. Она ответила, чтобы я не учил ее профессии. Разве я говорил ей, что в этом мое намерение? Люди утомляют меня своими ответами не впопад Ее мерзкая рожа всегда искажена злобой. Мне плевать на ее детство, зарплату или неверного мужа. Связи хорошо налажены, она работает в паре с медсестрой, аргумент которой, столкнувшись с выражением твоей боли, заключается в том, что тебе следует радоваться, что ты не парализована. Интересно, что она говорит тем, у кого паралич нижних конечностей? Только мертвые заставят ее замолчать. На сегодняшний день я этого не знаю, но, вероятно, они будут единственными двумя дурами из более чем сотни тех, кто о тебе заботился». Одна делала тебе больно своими руками, другая — словами. негодяем мало быть негодяями, они еще хотят, чтобы мы молчали. Вежливость не подействовала, я сказал им, что, во-первых, пожалуюсь руководству, прибегну к этому иерархическому рычагу, который обычно терпеть не могу, а во-вторых, если так будет продолжаться, я набью им морды на выходе из больницы». Должно быть, по моим глазам они поняли, что я не лгу, и теперь они отвечают за другое крыло коридора. Как только тебя задевает, у меня остается лишь одно средство — превращать грусть и страх в обиду, а затем в гнев. Жадно. Верить, что таким образом можно наказать глупость, тоже глупость, ведь она, напротив, питается нашим страданием. Мы просто выпускаем пар, вот и все». О вульгарности, жестокости и всех прочих пороках мы никогда не скажем достаточно плохого, но, распространяясь о них, мы уже слишком много о них говорим. «Пока у меня есть только это. Я бы не хотел поддаваться этому, потому что без нашего ведома этот метод утвердится навсегда. От отсутствия чего-либо лучшего до любимого есть только одна жизнь». Обида становится способом существования в мире, и нам от нее не убежать, ведь мы станем с ней единым целым, а выход никогда не бывает на этой стороне. Я отмечаю это в своем блокноте. Подумать о том, чтобы не злоупотреблять гневом, отдать предпочтение его противоядиям, радости, движению и творчеству. Собаку, книгу, лес или того, кто несчастнее нас самих, мы найдем без труда — а пока рычать и кусаться до крови. Д девятнадцать. Видя, как заведующий отделением и его свита входят в твою палату для регулярного обхода, я не могу не вспомнить себя в бытность студентом-медиком. Я блестяще занимал последнее место в этой когорте и почти не заходил ни в одну палату. Если, наконец, мне это удавалось, это было после того, как врачи и его подопечные выходили. Я здоровался с пациентом, говорил ему о погоде или о книге, которую он читал, и снова занимал свое место в хвосте. Меня и Климана, другого студента, такого же увлеченного, как и я, называли группетто. Это звание коридорного специалиста мне очень подходило, и желание подняться по служебной лестнице и оказаться на вершине пирамиды ни разу у меня не возникало. Эти обходы всегда кажутся мне посвященными культу вождя. Белый мужчина с такими же волосами говорит, и караван кивает. Но, учитывая, с какой точки зрения я смотрю на это сегодня, я очень рад, что он не сомневается в своих талантах. Медсестра использует этот коллективный момент и дает тебе лекарство которое кажется, тебе не по вкусу, и перед этой серьезной аудиторией, глядя на меня, ты восклицаешь. «Тьфу, это совсем не для цыпочек!» Я хочу Эта оценка не соответствует торжественности, продиктованной главным действующим лицом, а у меня дефицит смеха. Смеяться — значит плюнуть в лицо несчастью. Ты произнесла это невзначай, а случайность — самая восхитительная в любом комическом. Эти слова совсем не ты, и ты очень искусно подражаешь, а кому — я не знаю». С тех пор, как ты к нам вернулась, кажется, будто вместе с плотью и костями ты оставила в итальянских горах частичку своей скромности. Ты говоришь все, что приходит тебе в голову. Чаще всего это очаровательно, это о прекрасном. Говорит не столько голова, сколько сердце, без всяких прикрас Ни одно слово, ни одно чувство не знает узды ты говоришь и не ждешь, что тебе ответят тем же. Ты предлагаешь, даришь, ты говоришь, что любишь меня, нашу жизнь и ее простые радости. Ведь теперь ты знаешь, что слова могут улетучиться в любой момент и больше не повториться. Оттуда, где я тебя слышу, эти стремительные мысли украшают мои дни, а я и не предполагал, что ты сделаешь их еще более сияющими. Значит, благодаря падениям случаются взлеты». Мы так плохо умеем говорить о важном, так искусно превращаем главное в бесполезное, разбавляем суть в мелочах, прячем наши истины в списке покупок. А ты все вскрываешь. Это очаровательное опьянение. Оно приводит меня прямиком к тебе, и я постараюсь быть тебя достойным. В других случаях это уже не совсем ты, или я сам от себя это скрывал». Выходит все, и сухости и тонны яда. Это такая редкость, это настолько от тебя далеко, что разрывает мне сердце. В прежние времена я пару раз видел тебя пьяной, но даже тогда ты старалась, чтобы твои слова не ранили. Было столько всего, что я в тебе любил, твоя деликатность была моей любимой чертой, а теперь ты с удовольствием кусаешь, и тебе это нравится». Останешься ли ты такой навсегда? Я мог бы быть счастлив, проживая историю с другой женщиной, но только тебя одну я хотел бы увидеть снова. Если однажды эта твоя резкость испарится, последует ли за ней любовь без фильтра? Говорят, нельзя иметь все.